Сергей Диковский. Бери-Бери. Предупреждаю заранее, тот, кто ждет занятных морских приключений, пусть не слушает эту историю. Я не могу обещать ни тумана, ни шторма, если в вахтенном журнале сказано ясно — солнце, штиль, температура плюс 20 в тени. Да, было так жарко, что смола выступала из палубы. Мы медленно входили в бухту Медвежью, лавируя меж островков и камней. Люди отдыхали на баке, еле шевеля языками. Тень от мачты, короткая, синяя, неподвижно лежала на палубе. Корабельная медь слепила глаза. Только плеск воды да белые крылья чаек напоминали нам о прохладе. Мы надеялись пополнить в бухте запасы воды. Снег на сопках здесь держится долго, до конца июля, даже до августа. и десятки горных ручьев, разогнавшись в ущельях, с огромной высоты падают в бухту. Самые слабые никогда не долетают до берега. Ветер подхватывает их на лету и превращает в белую пыль. Но два или три водопада соединяют сопки и море высокими дугами. На фотографиях они выходят сосульками, но, право, я не видел более сильной картины, чем эти светлые грохочущие столбы, врезанные в зеленую воду, до самого дна. Был уже слышен шум ручьёв, когда Вахтин и крикнул: "Япанец слева по борту!" Возле самого берега стояло двухмачтовое чёрное шхуна. Колосков мельком глянув на шхуну, твёрдо сказал: "Пол корпуса влево, так держать. В таких случаях счёт идёт на секунды". Не успели хищники выбрать якорь, как двое бойцов разом прыгнули на палубу шхуны. Она была пуста. Гензан Маро. Колосков разобрал надпись за 10 кабельтовых. Даже не пыталась бежать. Точно к ней подошёл не пограничный катер, а собственный тузик. А между тем в воздухе пахло крупным штрафом. На бамбуковых шестах вдоль борта висели ещё влажные сети. Сачков заглушил мотор и выглянул из люка. "Стоил огнать", сказал он с досадой. "Вот мухобой, бабушкин гроб". Судя по мачтам, слишком массивным для моторного судна, во времена Беринга это был парусник с хорошей оснасткой. Плавные и крутые обводы говорили о мореходности корабля. 4 анкерка с пресной водой, а дальность перехода. Под букшпритом шхуны, вынесенным метра на 3 вперёд, была прикреплена грубо вырезанная из какого-то тёмного дерева фигуры девушки с распущенными волосами. Наклонив голову, красавица уставила на нас обведенные суриком слепые глаза. Время, соль и толстые наслоения масляной краски безобразно исказили ее лицо. Мы молча разглядывали шхуну. Видимо, хозяева рассчитывали на страховую премию больше, чем на улов рыбы. Сквозь дыры в бортах могли пролезть самые жирные крысы. «Эй, она та!» «Эй, вы!» — крикнул Колосков. Циновка на кормовом люке приподнялась. Тощий японец с головой, повязанной синим платком, равнодушно взглянул на нас. "Бёниндэс, больной", сказал он сипло. "Эй вы, кто Синдо?" "Бёниндэс", повторил японец монотонно, и крышка снова захлопнулась. Колосков спустился в каюту, чтобы надеть свежий китель. Наш командир был особенно щепетилен, когда дело доходило до официальных визитов. "Товарищ Широких", сказал он. "Найдите Синдо". Выстройте японскую команду по правому борту. Есть, выстроить, ответил Широких. Это был серьёзный, очень рассудительный сибиряк с лицом, чеканенным оспой, белыми бровями и славной, чуть сонной улыбкой, которой он встречал остроты Сачкова и Кока. Кроме обстоятельной, чисто степной медлительности, он отличался бычьей силой, которой, впрочем, никогда не хвастался. Помню случай, когда погрузившись в воду по пояс, широких переносил со шлюпки на берег двенадцатипудовый якорь. И это в свежую погоду на скользлых крупных камнях. На смелом он служил рулевым. Громыхая сапогами, широкий прошёл по палубе шхуны, поднял ценовку и присел на корточке перед люком. "Ваша который, Синдо?" спросил он деловито. "Ваша бере люди, ходи быстро на палубу". В ответ из кормового люка вырвался стон. Мы видели, как широкий перекинул ноги и с трудом протиснулся в узкое отверстие. В трюме загалдели, затем сразу стихло. "Уговорил", сказал Сачков, посмеиваясь, но широких не показывался. Шхуна по-прежнему казалась мёртвой. На палубе блестела сухая тресковая чешуя, только несколько ярких фундоси, подвязанных бичёвками к вантам. напоминали о жизни на корабле Наконец из трюма вылез широкий. Он был краснее обычного и осторожно, точно ядовитую гадину, держал вытянутой рукой какую-то бумажку. "Товарищ лейтенант", загудел он ещё с палубы шхуны. "Разрешите доложить. Произведён осмотр кормового трюма. Обнаружено 11 хищников, в том числе синду. Трое показывают заразные признаки". Остальные чирьев на спине не имеют. Вступают в пререкание, лежат на гишом. Какие чирьи? Вы что? Надо полагать, чумные. Стонут ужасно. Что вы болтаете? Возмутился Колосков. Он был в новой форме, с двумя золотыми нашивками и фуражкой со свежим чехлом. Идите сюда. Нет, стойте. Покажите письмо. Шолох их передал клочок, на котором печатными русскими буквами было выведено: Помогите! Заразно. Сибировскачумка. Весьма просим, росцыке доктор. Если бы японцы специально задались целью смутить Колоскова, лучшего средства они бы не придумали. Бравый балтеец, человек зрелого спокойного мужества, он по-детски боялся всего, что пахнет больницей. В 20 лет на фронте Колосков впервые узнал от родного фельдшера об ациллах, возбудителях Тифа. Здоровяк и остряк, он всенародно поднял лектора на смех. В те годы Колосков был твердо уверен, что все болезни заводятся от сырости. Но когда упрямец увидел в микроскоп каплю воды из собственной фляжки, он заметно опешил. По собственному признанию Колоскова, его точно снарядом шарахнуло. Странные полчища палочек, шариков, точек поразили воображение моряка. С прямолинейностью военного человека Колосков решил действовать, прежде чем гады, кишевшие всюду, доведут моряка до соснового бушлата. Он привил оспу на обе руки, завел бутыль йода и принялся старательно мазать свои и чужие царапины. Гадюка над рюмкой стала в его глазах, Знаком высшей человеческой мудрости. С тех пор прошло двадцать лет, но если вы увидите когда-нибудь моряка, который пьет кипяченую воду или снимает с яблока кожуру, это будет наверняка Колосков. Понятно, что при слове «чума» командир немного опешил. Если бы хищники открыли огонь или попытались бы уйти у нас из-под носа, Колосков мгновенно нашел бы ответ. Но тут, глядя на пустынную палубу шхуны, Командир невольно задумался. Опыт и природная осторожность не позволяли ему верить записке. «Доложите, какие признаки вы заметили?» «Очень дух тяжелый, товарищ начальник». «Это рыба. Еще что?» «На ногах черные бульбочки. Кроме того, в глазах воспаление». Но Колосков уже поборол чувство робости. «От тухлой трески чумы не бывает». Растравили бульбочки, симулянты. Впрочем, ступайте на бок. Возьмите зелёное мыло, карболку. Понятно, чтобы ни одного микроба. В тот год я совмещал должность рулевого с обязанностями корабельного санитара. Открыв аптечку, я нашёл сульму и по приказу командира смочил два платка. Он приказал также надеть жёлтые комбинезоны с капюшонами, которые применяются во время химических учений. Прикрывая рот самодельными масками, мы поднялись на борт Гензанмару и внимательно осмотрели всю шхуну. Это была посудина тонна на 300 с высоким фальшбортом, переходящим на корме в нелепые перильца с балясинами, какие попадаются только на провинциальных балконах. Японские шхуны никогда не отличаются свежестью запахов, но это превосходило все, что мы встречали до сих пор. Палуба, решётки, Деревянные стоки пропитались жиром и слизью. Сладкое зловоние отравляло воздух на полмили вокруг. Все здесь напоминало о трудной и жалкой старости корабля. Голубая масляная краска, покрывавшая когда-то надстройки, свернулась в сухие струпья. Медный колокол принял цвет тины. Всюду виднелось серое омертвелое дерево, рыжая железо, грязная парусина — Дубовые решётки, прикрывавшие палубу, и те крашились под каблуками. Зато лебёдка и блоки были только что выкрашены суриком, а новые тросы ровнёхонько уложены в бухты. Сказывалось старое правило японских хозяйчиков не скупиться на снасти. Два носовых трюма, прикрытых циновками, были доверху набиты камбалой и треской. Влажный блеск чешуи говорил о том, что улов принят недавно. «Ясно. Симуляция», — зло сказал Колосков. Мы заглянули в кормовой кубрик и позвали Синдоу. Нам ответили с тоном. Кто-то присел на корточки и завыл, схватившись обеими руками за голову. Вой подхватили не меньше десятка глоток. Трудно было понять, то ли японцы обрадовались появлению живых людей, то ли жаловались на жару и зловоние в трюме. Тощий японец в вельветовой куртке с головой, замотанной полотенцем, кричал сильнее других. Упираясь лопатками и пятками в нары, он выгибался дугой и верещал так, что у нас звенело в ушах. В полутьме мы насчитали 9 японцев. Полуголые, мокрые от пота парни лежали в плотную. Несколько минут мы видели разинутые рты и слышали завывание, способное смутить любого каюра. Затем Колосков кашлянул и твердо сказал «Эй, она-то!» «Однако довольна!» Хор зачумленных грянул еще иступленнее. Казалось, ветхая посудина заколебалась от крика. Многие даже забарабанили голыми пятками. Это взорвало Колоскова, не терпевшего никаких пререканий. Он крикнул в трюм точно в бочку «Эй, вы!» «Смирно!» И все разом стихли. стало слышно, как в трюме плещет вода. "Где Синдо?" Крикун в вельветовой куртке вылез из кубрика и, путая японскую, английскую и русскую речь, пояснил, что самые опасные больны изолированы от остальных. Продолжая скулить, он повёл нас к носовому кубрику. В узком, суженном к низу отсеке лежали на циновке ещё трое японцев. "Воруй дес. Тайхэн воруй дес." Плохо, очень плохо, сказал Синда довольно спокойно. С этими словами он взял бамбуковый шест и бесцеремонно откинул тряпьё, прикрывавшее больных. Мы увидели мертвенную, покрытую чешуйками грязи кожу, чёрные язвы, чудовищно раздутые икры, оплетённые набухшими жилами. Рёбра несчастных выступали резко, точно обнажённые шпангоуты шхуны. Видимо, больные давно мочились под себя, так как резкий запах аммиака резал глаза. Люди заживо гнили в этом душном логовище с грязными иллюминаторами, затянутыми зелёной бумагой. Возле больных на циновках, усыпанных рыбьей чешуёй и зёрнами сорного риса, стояли чашки с кусками солёной трески. "Бедная рыбачка, живи, нет, помирай есть", сказал провожатый. Точно по команде трое японцев протянули к нам ужасные руки, почерневшие, скрюченные. изродованной и странной болезнью. Не знаю, как выглядят чумные, но более грустное зрелище я не встречал никогда. Синдо знал полсотни русских и столько же английских фраз. Путая три языка, он пытался рассказать нам о бедственном положении шхуны. Это было в суббоцу. Сильный туманка. Ходи туда, ходи сюда, скосимо мимасен. Ничего не видно. Наверное, Компас есть ложный. Немного брудила. Друг падай, арата. Одна минутца — рыбачка чернеет. Like coal. Как уголь. Другая минутца — падай, миура. Третья минутца — то яма. Коматана! Друг берег. Чито! Разве это русская земля? Вот новость. Голосков спокойно выслушал бредовое объяснение. И, глядя через плечо Синдо на больных, сухо сказал «Хорошо». «Где поймана рыба?» «Са! Он всегда был здоровячка», — ответил грустно Синдо. «Что мы будем рассказывать его бедные от отца и мать?» «Я спрашиваю, когда и где поймана рыба?» «Да, да. Арито горел, как огонь. Наверное, есть чумка». «Не понимаете? Рыба откуда?» Ей бога не понимал, сказал Пройдоха, кланясь в пояс. Мы так боялся остаться один. Он махнул рукой, и зачмлённые дикими воплями подтвердили безвыходность положения. Мы вышли на палубу, сопровождаемые стонами больных и бормотанием синдо. Колосков сердито сорвал сулимовую маску. А когда-нибудь видели чуму? Только на картинках, признался я. Любопытно. — Да, рыба свежая. Я хотел на всякий случай отобрать у японцев лампу для нагрева запального шара мотора, но Колосков не разрешил мне спуститься в машинное отделение. — Понимать надо, — сказал он строго. — Чума не репейник, с рукава не стряхнешь. Вести шкуну в порт было нельзя. Мы запросили отряд, и через десять минут получили ответ. Врач, санитары, высланы. — Снимите... «Изолируйте наш десант! Отойдите, шхуны! Наблюдение продолжайте!» И мы стали ждать. Нам предстояло провести с глазу на глаз с зачумленной шхуной шесть часов. Был полдень, солнечный, душный, несмотря на окружавшие бухту снежные сопки. Вокруг шхуны островками плавала пена и раздувшиеся от жары кишки кошелотов, верный признак, что китобойная флотилия находится недалеко. издали кишки ходили на связке ржавых очень толстых корабельных цепей. На островках желудках сидели нарядные и крикливые чайки. Палуба Гензанмаро кишела мухами. Скорее они стали попадаться в кубриках смелого. Колосков велело отойти от шхуны на два кабельных. Обедали плохо. Борщ, хлеб, жаркое, даже горчица пахли карболкой. По приказу командира наш кок Костя Скворцов обходил корабельные помещения с пульверизатором, ежеминутно наполняя бутыль свежим раствором. Всё по порядку, объяснял он с яи голубыми глазами. Сначала карболка, потом хлор. Бельё в печку, прививка, потом карантин на 3 недели. Костя был немного паникёр, но на этот раз многие разделяли его опасения. Шхуна стояла рядом, безлюдная, тихая. И в тишине это и было что-то зловещее. Хуже всех чувствовал себя Широких. Вымытый зелёным мылом и раствором карболки, он сидел на баке притихший, голый по пояс, а мы наперебой старались ободрить товарища. Все мы искренне жалели Широких. Он был отличный рулевой, а на футбольной площадке левый бек. Что теперь ждало парня? Терпеливый, тостогубый, очень серьёзный Он бил слепней и вздыхая смотрел на товарищей. Мы утешали широких, как могли. Мой дядя тоже болел в Ростове холерой, сказал рассудительный кок. Он съел две дыни и гречек сметаны. Но ему так эта штука страшнее чумы. 3 дня его выворачивало наизнанку. Он стал тоньше куриной кишки и так ослаб, что едва мог показать родным дулю, когда его вздумали причастить. Потом приехал товарищ Грицай. Вы слышали? Это наш участковый фельдшер. Промыл дяде желудок и впрыснул собачью сыворотку, телячью. Это всё равно. На утро он помер. Иди-ка ты, сказал Широких, поёжившись. Так то холера. Думаешь, уже заболел? Посмотри на себя в зеркало. Широких держит термометр. Он неловко сунул его под мышку и совсем накохлился. Знобит? Есть немного. Митя Корзинкин, наш радист, принес и молча, он все делал молча, всунул в Широких пачку сигарет тройка, которые хранил до увольнения на берег. — В крайнем случае можно перелить кровь, — сказал Боцман. — Сложимся по пол-литра. — Главное, Косте, не поддавайся. — Ты не думай о ней, думай о девочках. — Это верно, — сказал Широких покорно. — Надо думать. Он сморщил лоб и стал смотреть в воду, где прыгали зайчики. Обедал Широких в одиночестве. Он съел миску каши, двойную порцию бефстроганова и пять ломтей хлеба с маслом. Кок, с которым Широких постоянно враждовал из-за добавок, принёс литровую кружку какао. "Посмотрим, какой ты больной", заметил он строго. Широких подумал, вздохнул и выпил какао. Это немного всех успокоило. "Видали чумного?" спросил кок ехидно. В конце концов видит, что общее сочувствие нагоняет на парня тоску, Колосков запретил всякие разговоры на баке. Все занялись своим делом. Радист принялся отстукивать сводки, Сачков чинить донку, Косицын драить решётки на люках. Один из широких с тоской поглядывал по сторонам. У парня чесались руки: "Дайте мне хоть марочки делать". Боцман дал ему кончик дюймового троса. И Широких сразу повеселел, заулыбался, даже замурлыкал что-то под нос. Колосков ходил по палубе, надвинув козорёк фуражки на облупленный нос, и изредка метал подозрительные взгляды на Шхуна. Наконец он подошёл к Широких и спросил тоном доктора: "Колики есть?" "Нет. То есть немного, товарищ начальник." "Судороги были?" "Нет ещё. Ну и не будут", объявил неожиданно Колосков. И сразу гаркнул. «Боковые на бак! С якоря сниматься!» Мы развернулись и, сделав круг, подошли к шхуне поближе. Синдо тотчас высунул из люка обмотанную полотенцем голову. «Эй, она та!» — крикнул Колосков громко. «Ваша, стой здесь! Наша, ходи за доктором!» Услышав, что мы покидаем шхуну, больные подняли было оглушительный вой. Видимо, все они боялись остаться одни в далекой безлюдной бухте, Но Синдо сразу успокоил испуганных рыбаков. Харсё, харсё, пропел он печально. Росыки доктору, харсё. Он повесил голову, согнул ноги в коленях и застыл в робкой позе, живая статуя отчаяния. Бухта в глубине которой стояла Гэнзанмару, изгибалась самоварной трубой, когда мы именовали одно колено и поравнялись с невысокой скалой островом Я невольно взглянул на командира. Здесь? Ну, конечно, сказал Колосков. Скала прикрывала нас с мачтами. Лучшее место для засады трудно было найти. На малых оборотах мы проползли между каменными зубами, торчавшими из воды, и стали в тени островка. Значит, симуляция, спросил боцман. Так я и думал. Широких завылебался и натянул тельняшку. "Могу быть свободным после осмотра врача", ответил неумолимый Колосков. Мы заглушили мотор и стали прислушиваться. Вспугнутые к утерам чайки носились над мачтами, чертыхаясь не хуже базарных торговок. Сквозь птичий гал и плеск волны, оббегающей остров, долетал временами прерывистый стук мотора. Видимо, японцы пытались запустить остывший бульендер. Двигатель Услышав знакомые звуки, Колосков вытянул шею, заулыбался и зашевелил усами. Он стал похож на заядлого удильщика, у которого вдруг затанцевал поплавок. На островок набежала волна. стук мотора стал ближе и реще. Вдруг мотор поперхнулся, помолчал полминуты, застучал снова, но этот раз неровно и глухо. Мы завели мотор. Люди стали по местам. Смелый дрожал, готовый кинуться за наглецами в погоню. И вдруг боцман разочарованно крикнул в скармы: "Фу ты, чёрт! Глядите! В 10 метрах от нас, в расщелине между камнями, лежал перевёрнутый бат. Лодка, выдолбленная из ствола дерева, видимо, унесённый из посёлка рекой. Каждый раз, когда набегала волна, лодка билась о стены издавая отрывистые и ритмичные звуки. Мы были так раздосадованы неожиданной шуткой моря, что не поверили ушам, когда за поворотом послышалось знакомое всем морям табак, табак. Но это была гензанмару. Она вылетела из замыска, метрах в 50 от нас, поплёвывая горячей водой и помчалась к открытому морю. Из трубы шхуны кольцами летел дым, винт в сире порвал воду. А вся команда толпилась на палубе. Чумный Синдо рысцой бегал по палубе, погоняя чумных матросов. Чумный боцман, лёжа на животе, доставал крючком якорь, цеплявшийся за волну. Заметив нас, Гензанмару вильнула в сторону, но Колосков спокойно приказал лечь на параллельный курс. Мотор шхуны был слишком слаб для тяжёлого корпуса, а наш движок работал чудесно. Через 10 минут японцы заглушили бульендер, и Колосков, захватив меня и Косицина, поднялся на палубу шхуны. Он был взбешён японским нахальством и стараясь сдержать себя, говорил очень тихо. Синдо шипел и пятился задом, кланяясь, как заведённый. "Как ваши очумелые?" спросил Колосков. "Благодарю, Наверное, очень плохо. Что же, не дождались доктора? Са, помирай здесь, помирай дома. Бедный рыбачка, думаю, и всё равно. Он начал было снова скулить, но Колосков разом успокоил Синдо. Ну-ну, сказал он сухо. Я думаю, до тюрьмы вам ближе, чем до могилы. Скорее подошёл катер с доктором, и все сомнения наши рассеялись. Чумных на шхуне Было столько же, сколько на нашем катере архиереев. Сам Синдо признался в мошенничестве. Шхуна заметила катер слишком поздно, а скорость старой посудины до отказа набитой треской была смехотворна. Тогда на шхуне молниеносно возникла чума. Вопли и записки были только трюком, рассчитанным на простаков. По словам Синдо, они дважды применяли этот приём у берегов Канады, и оба раза катер рыбного надзора поспешно уходил от Гензен-Мару. Трое рыбаков во время поверки не вышли на палубу. Но это не были симулянты. Бери-бери! Болезнь бедняков, частый гость рыбацких поселков Ишхун, свалила ловцов на ценовки. Это болезнь сестра голода. Сорный рис и соленая рыба, которыми постоянно питаются рыбаки, доводит их до полного изнурения. Ловцы Гензанмару заболели еще весной. Сначала они пытались скрыть признаки Бери-Бери, выполняя нелегкие обязанности наемных ловцов наравне с прочими рыбаками. Но люди на шхунах спят на общих ценовках, почти на гешом. По правилам, больных следовало немедленно высадить на берег. Однако Синдо рассудил, что до конца сезона рыбаки смогут хотя бы отработать аванс. Им дали лёгкую работу: наживку крючков и резку пойманной рыбы, разумеется, за половину плату. Они честно отработали хозяину полсотни йен и сухуют риску и куртки из синей дабы, а теперь терпеливо ждали конца. Судя по запавшим глазам и омертвелым конечностям, он был недалёк. У одного из рыбаков уже начиналась гангрена. Обе ноги до колен были пепельно-черного цвета. Пройдоха Синдо отлично использовал зловещие признаки Бери-Бери. Нарывы и язвы, покрывавшие тела рыбаков, он выдал за приметы чумы. Колосков приказал дать больным макароны, кофе и масло. Они не притронулись к пище. А когда санитар снова навестил рыбаков, тарелки каким-то чудом оказались в подшкиперской. Эти люди не привыкли к высокой пище, — сказал спокойно Синдо. Вечером мы снялись с якоря и повели Гензанмару в отряд. Шхуна шла вслед за смелым своим ходом. Носовой люк был открыт. На потолке горела летучая мышь. Стоя у неуклюжего штурвала, я видел безнадежно покорные лица больных. Они ждали. Им было все равно. Набежал ветер. Ветер. Гензанмару стал раскачиваться и клевать носом. Чёрная мачта шхуны выписывала в небе восьмёрки, задевая концом за звёзды. То одна, то другая звезда срывалась с места и оставив трепетный след, падала в тёмное, смутно шипящее море. На рассвете приблизился смелый. Я сдал вахту широких, перебрался на катер и крепко заснул.